Глава 13 Я улыбнулась. Мне сегодня досталась исполнялка, а поскольку все мои мысли заняты исключительно новым романом, то самое заветное мое желание — это поговорить с художницей. И раз я получила волшебную картинку, то оно непременно сбудется, ведь так? «Ну да», — пробормотала Катя. «Вот только Владимир Яковлевич прав, мигрень у Ирины часто принимает затяжной характер». Порой она неделю с кровати не встает. «А может, вам пока уехать?» — откровенно предложил Игорь Львович. «Не бойся, в Москве дел полно». «В нашей глуши нет никаких развлечений», — вздохнул Вадим. «Вот тина возмутился Максим Антонович. «Не слушайте его виола, а театр». «Папа, ты всерьез?» — скривилась Катерина. «Вилка дорогая, отец страшно гордится Беркутовым». «И, надо сказать, имеет право. Город моего детства и то, что мы видим сегодня, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Но по части досуга, знаете, местный театральный коллектив поставил Гамлета, так бедняга Шекспир, небось, в гробу извертелся. И кино в Беркутове нет». «Клуб есть», — не сдавался мэр. Катерина засмеялась. «Цитадель местного разврата». Кстати, ее содержат мои бывшие одноклассники Рома и Гоша. Виола, вы у нас от тоски умрете. Беркута в сонное царство, подхватил Игорь Львович. После Москвы наш же городок покажется вам деревенькой. Вздохнула Варя. Мы живем тихо, по-сельски. Могу предложить хороший вариант? засуетился Вадим. «Сегодня вечером я отвезу вас домой, а когда Ирина будет способна общаться, снова доставлю в Беркутов. Вам нет смысла тут скучать. Вдруг Богданова две недели проболеет». «Верная мысль», — захлопала в ладоши Катя. «Вадик прекрасно водит машину», — подхватила Варвара. «У него шикарный Мерседес», — неожиданно подал голос Степан Николаевич. «Не едет, а плывет. В автомобиле даже бар оборудован». Я снова улыбнулась и заговорила нарочито медленно. «У нас, писателей, нет необходимости каждый день по звонку становиться к станку. В Москве у меня особых дел сейчас не намечено. Маленькие дети, впрочем, и большие тоже, отсутствуют, мужа нет. Я живу одна и как раз намеревалась провести дней 20 в тихом месте в провинции, отдохнуть от столичной суеты и шума. Театр, кино, цирк, клуб мне не нужны. Золотой дворец» комфортабелен, воздух у вас упоительный. Я любительница пеших прогулок, с удовольствием поброжу по окрестностям. В «Мерседесе» на заднем сиденье меня сразу укачает. Да и зачем кому-то меня вести? Во дворе отеля стоит моя собственная четырехколесная лошадка. На данном этапе главным для меня является беседа с Ириной. Я не могу начать писать новый детектив, не поговорив с нею. Я поживу в Беркутове в ожидании, пока головная боль отпустит художницу. «Если я доставляю вам неудобства, то скажите прямо. В мои планы не входит никому надоедать. Каждый день заявляться к трапезе я не намерена. Гостиницу оплачу сама, не хочу вводить вас в расход». Варвара вцепилась в мою руку. «Боже, вы нас неправильно поняли. Мы счастливы видеть лучшую писательницу России с утра до ночи». «Да-да, такая радость общаться с вами», — подхватила Катя. «Не волнуйтесь по поводу гостиницы, вы наш самый наипочетнейший гость», зачистил Максим Антонович. «Попрошу Марту сопровождать вас на прогулках». «Извините», — пробормотал Вадим. «Мое предложение прозвучало как хамство». «Вечно ты глупости поришь, накинулась на друга детства Катерина. Неожиданно послышался странный звук, напоминающий пощелкивание за тем... Большие дубовые двери распахнулись, и в гостиную быстро въехала инвалидная коляска, в которой сидел тощий старик с безумным взором. «Где она?» — заорал незнакомец. «Где моя дочь, сволочи? Знаю, знаю, вы убили девочку. Я видел, вы несли что-то длинное. Она лежала на спине». Катя, Вадим, Игорь Львович и Максим разом вскочили со стульев. «Успокойтесь, пожалуйста, дедушка!» — закричала Катерина. «Все хорошо, я жива». Валя, Валя! завопил Максим Антонович. Где это чертова сидел, как кто его одного отпустил? Давайте я укачу дедули в спальню, предложил Вадим, а заодно и медсестру найду. Сделай одолжение, кивнул Буркин. Старик в упор посмотрел на Катю. Ты не она. Я знаю, как выглядит моя дочь. Потом он указал пальцем на старшего Сердюкова. Ее он забрал. Увез, унес, убил. «И съел!» – буркнул Вадим. «Перестань!» – остановила его Катя. «Нехорошо глумиться над сумасшедшим!» «И он всему виной!» – причитал дедушка, пытаясь доехать до обоева. «Сначала лечил, а потом убил, спрятал, а сегодня унес! Я видел, я там был, у забора стоял! Ботиночки зеленые, она такие носит! Отдай мою дочь! И ты там был! Зеленые ботиночки, зеленые ботиночки!» Высохшая, трясущаяся то ли от ярости, то ли от болезни рука старика, вновь указала на Игоря Львовича. Обоев встал. Сделаю-ка я больному укол. Илье Николаевичу необходимо успокоиться, он сегодня сильно взволнован. Очевидно, весеннее обострение началось. Илюша, поедем, дружок мой, тебе отдохнуть пора. Старик неожиданно примолк, затем совсем другим тоном сказал Я не псих, я все вспомнил. Я Валькины таблетки прятала, сегодня утреннюю порцию ей в чай кинул. И что? Заснула она сразу? Жил я в тумане, а потом луч блеснул, свет забрежжил. Я все вспомнил. Где моя девочка, а? Молчите. Ну так я теперь рот открою и расскажу, как вы тут живете, суки». Вадим схватился за ручки коляски и стал выталкивать инвалидное кресло в коридор. Старик завыл на одной ноте. Младший Сердюков наконец вывез больного из гостиной. Обоев вышел следом, не забыв хорошенько прикрыть дверь, которые абсолютно заглушили звук, вопли Ильи Николаевича больше не долетали до моего слуха. «Ужас!» — прошептала Варвара. «Мне его так жаль». Максим взял графин с вином. «Извините, Виола, за эту неприятную сцену». Илья Николаевич перенес инсульт. Володя сделал невозможное, буквально выдернул его из могилы. «Физически Илья достаточно окреп, вполне уверенно сидит в кресле и даже может сам им управлять, но умственно!» Буркин махнул рукой и опустошил фужер. «Ужас!» — повторила Варя. «Лучше умереть, чем так жить!» «Ну, он-то не мучается!» — возразил жене Игорь Львович. «Илья хорошо, он накормлен, напоен, обихожен!» «Илья?» — спросила я. «Илья Николаевич? Простите...» «А бедняга случайно не отец Ирины?» «Точно!» — кивнула Катя. «Они с папой когда-то в одном НИИ работали и дружили». «Богданов очень плохо выглядит», — удивилась я. «Лет на 90. «Ему намного меньше, это инсульт Илюшу так состарил», — пояснил Максим Антонович. «И превратила в безумца», — грустно подхватила Варя. «Иногда бедняга от сиделки удирает и закатывает истерику». «Нельзя на Илью Николаевича обижаться», — вступил в разговор Игорь Львович. «Он психиатрически больной». Я сидела с вежливой улыбкой на лице, не вслушиваясь в их речи, зато внимательно наблюдая за жестами и взглядами присутствующих. Вот Максим искоса посмотрел на Варвару и чуть поднял бровь. Сердюкова незамедлительно дотронулась до плеча мужа и попросила. «Дорогой, принеси мне шаль». На лице начальника службы безопасности появилось удивление. «Шаль?» — как-то неуверенно повторил он. Варя прищурилась. «Треугольный платок из шерсти синего цвета. Он в красной спальне, понимаешь?» Старший Сердюков заморгал. «Ох уж эти мужчины!» — картина вздохнула Варвара. «Пока объяснишь, что надо, посидишь. Шаль, синяя, она в красной спальне. Принеси ее сюда. Немедленно я замерзла». «А, синий платок!» — наконец сообразил Игорь Львович и двинулся к выходу. «Фёкла, пойди с папой!» — приказала Варя. «Иначе он точно не то принесет. Жена Вадима быстро встала и поспешила за свёкром, но возле двери замешкалась. Игорь Львович обернулся и ласково сказал. «Ну, ковылялочка моя, почему стоишь?» Фёкла выскользнула в коридор, Сердюков улыбнулся и пошел за ней. Мне стало понятно, свёкор любит невестку, несмотря на ее невзрачную внешность и почти болезненную стеснительность. Слово «ковылялочка» прозвучало из уст старшего Сердюкова не насмешливо, а нежно. Едва Игорь Львович с скрылись, я обратилась к Буркину. «Не опасно держать в доме не совсем нормального человека?» Мэр отложил вилку. «Я постарался сделать так, чтобы никто не ощущал неудобства Вы сейчас находитесь в моем особняке. Ира живет в соседнем. Он совсем маленький и соединен с этим зданием крытой галереей Там спальня, ванная и ее мастерская. Кухни нет. Богданова не умеет готовить. Еду ей доставляют отсюда. И все гости тоже приходят к нам с Катюшей. Ирине нужны идеальные условия для творчества. Любая мелочь может лишить ее вдохновения. Не тут запах, не там лежащая книга, громкий голос прислуги, стук в дверь. Поэтому коттедж Богдановой — такая келья, а мой дом открыт для всех. Илюша размещен в двух комнатах левого крыла, там исключительно хозяйственные помещения, их посещают нечасто. Членам семьи, друзьям и гостям в той части здания делать нечего. А к Богданову представлена профессиональная сиделка, и потом Илья совсем не агрессивен. Да, он кричит, но никого не трогает. «Только несет чушь», — сердито перебила отца Катя. «И портит окружающим настроение. Извини, папа, я совершенно согласна с Виолой. Псих должен находиться в спецклинике. Валентина прекрасная, грамотная медсестра, однако она не робот. устает, и тогда получается, как сегодня. Знаю, что ты сейчас скажешь, но...» Максим Антонович так глянул на разболтавшуюся дочурку, что та лишилась дара речи. Катерина схватила хрустальный стакан с газировкой и принялась пить. Буркин сложил руки на груди. «Нам очень повезло, что Ира захотела поселиться в городе своего детства. Когда она перебралась сюда, Беркутов переживал не лучшие времена, а я ночами не спал, думал, где добыть денег и какую брешь в коммунальном хозяйстве заткнуть первой. Давайте расскажу вам историю появления здесь Ирины. Может, это пригодится для книги, вы поймете, что она за человек». Не дожидаясь моего ответа, Максим Антонович начал излагать прямо-таки охотничью историю, в которой малая толика правды – тонула в океане лжи. Сказочка была, ладно, скроена, хорошо сшита и определенно озвучивалась не впервые. По версии Буркина, художница, устав жить на чужбине, приехала в Москву. Спустя пару дней после ее возвращения в Россию Илью Николаевич разбил инсульт, испуганная дочь бросилась к врачам и столкнулась с удивительным равнодушием и непрофессионализмом. Богданову становилось все хуже, и тогда Ира позвонила обоеву, который когда-то вылечил ее. Владимир Яковлевич взялся помочь старому другу и сумел частично его реабилитировать. Чтобы быть поближе к доктору, который удерживал, так сказать, на плаву любимого отца, художница решила переехать в Беркутов. Что из этого получилось, мы знаем. Благодаря паломникам городок возродился как феникс из пепла, а обоев превратил допотопную больничку в прекрасно оборудованную клинику. Ирина художница с мировым именем, обладательница огромного состояния, жертвует немалые суммы для детища Владимира Яковлевича. Ну и, конечно, приличный доход в казну Беркутова капает от нескончаемого с каждым днем увеличивающегося потока паломников. Единственное условие, которое поставила Ирина, приехав на свою малую родину, звучало так. Отцу необходимо обеспечить наилучший уход и комфорт, нужно исполнять все его желания. Максим Антонович опять налил вина в фужер, опустошил его одним глотком, хотел продолжить врать дальше, но тут Варвара воскликнула. «Ирочка, тебе стало лучше? Как мы рады!»